Глава девятнадцатая «Ты как?» — хрипло спросил он, не в силах пошевелить даже рукой. Такая слабость накатила, что Кхаср был готов заснуть прямо здесь, на земле. Хотелось свернуться по и спать до тех пор, пока бока не заболят. Но кроме дикой усталости было еще одно ощущение. Яркое, пробирающее до самых костей, заставляющие губы растягиваться в счастливой улыбке. Это была радость, потому что они смогли. Справились, переборов трудности, которые казались непреодолимыми, вернулись домой, хотя совсем недавно это казалось невозможным. Жива, только и смогла выдавить из себя Ким. Вроде бы. Хас нащупал ее рукой и подтянул ближе, укладывая к себе на плечо. Они едва дышали и, как завороженные, смотрели на облака, проплывающие над ними. «Давай останемся здесь навсегда», — предложила она, чувствуя, как начали слипаться глаза. «Будем лежать в тишине и покое. Зарастем мхом». «Не самый плохой вариант. После всех злоключений, которые мы прошли, как думаешь?» Хасар чуть повел плечами. Шевелиться действительно не хотелось, но и лежать просто, так не было возможности. Их путь еще не закончен, надо сделать последний шаг. Почувствовав, как он подобрался, девушка устало спросила. — Что теперь? Надо лететь в Вандер и рассказать обо всем императору. — Я не хочу туда, — Ким тут же попыталась отстраниться, но он удержал, вынуждая остаться на его плечи. Я его боюсь. Еще живы были воспоминания о том, как Хас отправлял ее в столицу, чтобы Тхемаэс лично проверил, что ценного есть в ее голове. Он тебя не тронет. Я не верю. Мне или ему? Янтарь светился усмешкой. Ким ничего не ответила и с тяжким вздохом снова уставилась на кружевные неспешные облака. Хасу она верила но как быть сердцем, которое мучительно сжималось и пропускало удар за ударом от одной мысли о том, что теперь она здесь навсегда и возвращаться некуда. Она и не хотела возвращаться ни в Милрадии, ни в долине изгнанников. Не было для нее места. Но этот мир по-прежнему пугал своими порой жестокими нравами, правилами которых она не знала и не понимала, пугал тем, что здесь все по-другому. Мужчины, способные перевоплощаться в крылатых зверей, вирты вместо лошадей, кровожадные валины, бесправные хвелы и лагеря защитников. Здесь чтили магию и грубую силу, а за проступки порой наказывали так жестоко, что волосы вставали дыбом. Но все же этот мир был честнее, а честность подкупала. Ким заставила себя подняться. Сначала села, потом потихоньку поднялась на ноги и, пошатываясь, побрела к лисе. Та уже немного пришла в себе, избавилась от мешанины обликов, остановившись на привычном лошадином. На спине у нее все так же болталась бесчувственная манила. Ким проверила подругу, дышит, проверила мешочек с камнем на месте, потом обняла вирту за шею, прижавшись щекой к теплой шерсти. — Готова идти дальше? Лиса возмущенно всхрапнула, категорически отказываясь продолжать путь. — Надо, родная, надо. Немного осталось. Тем временем Хас тоже встал с кошачьей грацией, потянулся, разминая затекшие мышцы, и подошел к ним. На его приближение Вирта ответила глухим утробным рычанием. «Не ворчи!» — ухватил ее за холку, по-хозяйски притягивая к себе. «Прости за пещеру!» «Я был не в себе, а ты казалась очень вкусной!» Не удержался и щелкнул зубами, тут же получив еще порцию возмущенного ржания. «Шучу!» — почесал ее за ухом. «Все? Мир?» Она обиженно отвернулась, но когда он склонился к уху и доверительным шепотом пообещал дать ей много вяленого мяса, и пряных колбасок, не выдержала и кивнула. «Обжора!» – рассмеялась Ким, но смех получился невеселым. Полностью расслабиться и почувствовать облегчение ей не давало состояние манилы. Подруга не хотела возвращаться в мир живых, с каждым часом все глубже погружаясь в сон и теряясь в лабиринтах своих грез. Ким снова попыталась ее лечить, но попытка, как и прежде, провалилась. Сила не откликалась. Или ее было слишком мало, чтобы бороться с ущербом, который за зиму нанесли ядовитые белые цветы. У Ким иногда получалось лечить чужое тело, но что делать с изуродованной магией, она не знала. В Андере есть сильные целители. Я уверен, он не придумает, как ей помочь. «Надеюсь», — прошептала она и погладила подругу по тусклым волосам. «Очень надеюсь». «Эй!» — Вирта, до сих пор спокойно стоявшая между ними, встрепенулась и шарахнулась в сторону, едва не сбив свою хозяйку с ног. «Что ты творишь?» Не успела она договорить, как их накрыла огромная крылатая тень. Девушка испуганно ухнула, а Хас, наоборот, запрокинув голову и с улыбкой наблюдал за тем, как черный, словно сама ночь, зверь, Сделан над ними круг и плавно опустился рядом. Когда новый кент обернулся, Ким узнала в нем Кхасара, с которым уже доводилось встречаться в лагере защитников. Мужчины обменялись дружескими рукопожатиями. — Вы как здесь оказались? — поинтересовался Аксель. — Только что вернулись. Из Милрадии. «Летом — Летом? — изумленно воскликнул тот. Я был неподалеку, у красных водопадов, и почувствовал вибрацию перехода, но решил, что просто показалось, а оказывается, я не понимаю. Все сложно, Акс. И я непременно объясню. Но не здесь, нам нужно вандер. У меня много важных новостей, и я надеюсь, что ты отправишься с нами. Темноволосый Кхассер согласился без малейших колебаний. Хас бережно снял, манил седла и передал другу. Потом забрал камень и похлопал лису по крутой лоснящейся шее. «После Андера мы отправимся в Найдешь путь?» Вирта выразительно фыркнула, мол, не сомневайся, найду. Напоследок толкнула Ким мягким носом в живот и скрылась в ближайших зарослях. «Не переживай, она не потеряется». Эти создания прекрасно находят дорогу куда угодно. Хас обернулся, опустил крыло, позволяя ей забраться на спину, и после того, как Ким устроилась, плавно оторвался от земли. Следом за ним взмыл и аксель, сжимающий в лапах бесчувственную манилу. Они поднялись над верхушками шелковых елей, потом еще выше и еще пока деревья внизу не начали казаться игрушечными и устремились в сторону столицы. В отличие от кружевной и легкой осолы, Андер производил совсем другое впечатление – мощный, основательный, впивающийся клыками белокаменных башен в низкое серое небо. Он показался ким, угнетающе суровым, И когда Хас приземлился на одной из террас, она не спешила слезать с его спины, наоборот, прижалась сильнее, взрываясь в звериную гриву, и замерла, настороженно глядя на мужчину, который вышел их встречать. Первое, что бросилось в глаза, это его волосы. Яркие, длинные, заплетенные в десятки косичек, рыжих и черных. Сам мужчина был такой же рослый и сильный, как Хас, одет обманчиво просто. Темные брюки и обычная рубаха, без вычерных жабо и золоченых манжет, как любили в Милрадии. Только девушка не обманывалась на его счет, янтарный взгляд, спокойный, но в то же время цепкий и пронзительный, моментально выхватил именно ее, впился, пробивая все защитные стены и барьеры. Ким сразу поняла, что это и есть император Тхемаес, тот самый, которому Хас хотел отдать ее на растерзание. «Вижу, ты вернул свою драгоценную пропажу», — произнес он, подходя ближе. Девушка отодвинулась, пытаясь спрятаться от чужого любопытного взгляда, но опомниться не успела, как хитрый Хассер обернулся и, перехватив ее в воздухе, поставил рядом с собой. Вернул, как видишь». Тхемаэс, без особых церемоний, прошелся вокруг, осматривая ее со всех сторон. «Обычная». «Лучшая», — лениво отозвался Хас. «Понял. Император не стал задавать лишних вопросов. Вместо этого просто сказал. «Мои поздравления. Я рад за вас». И улыбнулся. От этой улыбки... Доброжелательной, но в то же время серьезной. Ким растерялась, а потом и вовсе шагнула за спину Хасу и выглядывала оттуда, как маленький волчонок. Забавная. А это кто? Он кивнул на Манилу, безвольно повисшую в руках Акселя. «Моя подруга», — призналась Ким, и, испугавшись, что Тхимаэс будет недоволен, тут же с надрывом произнесла. «Мы не могли оставить ее там». Что с ней? Он взял за тонкое запястье, пытаясь уловить биение крови, но оно было таким слабым, что почти не прощупывалось. Спала всю зиму в цветке белого мора. Император нахмурился и перевел внимательный взгляд на Хаса. «Пару дней назад я чувствовал вибрацию перехода. Ваших рук дело?» «Да», — мрачно отозвался он, — «у меня много новостей, и не все они хорошие». «Аксель, отнеси девушку в лазарет. Потом собираемся в сером зале». Император и темный Кхасар ушли первыми, а Хас немного притормозил, чтобы оказаться в конце. Он сжал хрупкую ладонь и, улучшив момент, шепнул Ким на ухо. «Не бойся, здесь все свои». Она странным образом успокоилась, выдохнула, робко улыбнулась и покорно отправилась следом за мужчинами. Значит, белый дурман, задумчиво уточнил император. Перед ними на большом овальном столе были разложены карты долины, настолько скупые, что ничего толком и не понять, если бы не пометки, сделанные рукой Хасса. Он скрупулезно отметил все деревни, через которые они прошли, переход из долины в Милрадию и важные места рельефа. Все то, что они искали столько лет, но не могли найти из-за зимы и защитного полога. Он самый. Новости, принесенные песочным кхасарам, были поистине ошеломительные. Они переворачивали с ног на голову то, что было известно о долине, но тут же расставляли все по своим местам. Все те проколы и неудачи, которые непременно сопутствовали поисковым отрядам теперь виделись совершенно в новом свете. — Что теперь будем делать? — спросил Хас. Император взял в руки первородный камень, покрутил его, чувствуя, как колючая энергия моментально проникает внутрь, заставляя сердце трепетать и сжиматься. — Нам нужно время, — наконец произнес он, — чтобы все продумать и подготовиться. Дождемся зимы. Она — наш самый главный союзник и отправимся в долину. Пора вернуть то, что принадлежит нам по праву. Есть сложности, взгляд Хасара стал тяжелым. Мы уничтожили белый дурман, и в этом году его точно не успеют вырастить. Поэтому люди, одаренные, которых туда согнали, будут обречены, все до единого. А соло не оставляет им ничего, ни припасов на зиму, Ни вещей, ни даже дров, чтобы натопить печь. Они будут готовиться, но если у них снова все отберут, то не протянут и месяца. Мы их заберем. Их много. Потребуется участие всех кассаров, чтобы перевести изгнанников через горы на нашу сторону. И не каждый сможет подчинить пхати, а значит, Часть из них по-прежнему будет дикими и опасными. К тому же нам не хватает двух кланов. Одного, Хас. Ягуар нашелся. Откуда? Это долгая история. Расскажу как-нибудь в следующий раз. Тхэмаэс сокрушенно покачал головой и махнул рукой. Дескать, не спрашивай. Значит, откладываем все до зимы? Да, можешь отправляться в Молхейм, но чуть позже. «Потребуется твоя помощь, а пока мне будет нужен камень». «Забирай». Хас равнодушно пожал плечами. «Я в нем не нуждаюсь». У него был Аким, чей ласковый взгляд заряжал не хуже Аракита. Все это время девушка сидела в углу с ногами, забравшись в широкое кресло, с резными подлокотниками и, не скрывая интереса, слушала, о чем говорят мужчины. Иногда даже подсказывала что-то из жизни долины, которая провела большую часть своей жизни, объясняла плетение, которое они ставили всем монастырем, чтобы отвести взгляд чужаков. Она очень сильно искренне надеялась, что у них все получится, что кхасары смогут вернуть себе силу, а изгнанники найдут новый дом в Андракисе. Свой она уже нашла. И пусть ей еще ни разу не довелось побывать в Молхейме, но Ким знала наверняка, что будет там счастливо. Собрание затянулось до самой ночи, и Ким, измученная переживаниями и долгим перелетом, сама не заметила, как уснула. Даже когда Хас бережно поднял ее на руки и понес ту комнату, которая всегда была для него готова, она не открыла глаз, только улыбнулась сквозь сон, Потерла щекой о теплую грудь и снова затихла. Проснувшись утром, Ким обнаружила, что солнце уже высоко, а Хас ушел. В комнате его не оказалось, зато на столе лежала записка. «Я в казармах». Где в Вандере располагаются эти самые казармы, Ким не знала. Большой город, как и прежде, пугал ее своим размахом, шумными улицами и суетой поэтому она решила отправиться в лазарет, куда накануне отнесли Манилу. Там от нее пользы будет больше. Однако найти это место оказалось делом непростым. Ким едва не потерялась в хитросплетениях коридоров и в итоге вообще оказалась в одном из подвалов замка. В тяжелых кованных кольцах стояли неугасающие факелы, и их неровный свет плясал на стенах из желтого песчаника и серых плитах пола. Воздух здесь был сухой и немного горьковатый. Шаги тонули в тишине, и где-то впереди раздавалось непрерывное шуршание, и хотя ей нужно было найти лазарет и манилу, кем все-таки отправилась туда, откуда доносился звук. После очередного поворота перед ней раскрылся полукруглый зал с выгнутым неожиданно высоким потолком. То, что сначала она приняла за шуршание, на самом деле оказалось шелестом черного песка в огромных песчаных чашах, стоящих по центру. В верхней части почти ничего не осталось, зато снизу, слегка поблескивая полугим склоном, темнела ровная горка. Ким обошла вокруг них и с благоговением притронулась к выпуклому холодному боку. От каждого ее прикосновения по стеклу бежали змейки разноцветных искр, а ладонь едва заметно покалывала. Оторвавшись от часов, Ким осмотрела остальное помещение. Вдоль стен стояли статуи кхасаров. В центре тигр с тяжелыми императорскими наручами. По одну сторону от него лев с развивающейся на ветру гривой, по-другую черная, как ночь пантера. Потом пума и грациозный барс. Ким останавливалась возле каждой из скульптур, подолгу рассматривая идеальные каменные грани и изгибы, четко прорисованные мышцы. Они казались живыми, будто еще миг, и зал наполнится разноголосым ревом и скрежетом когтей по камню. Два крайних постамента были пустыми. «Здесь должны быть рысь и ягуар», — раздался голос позади нее. Ким испуганно подскочила и обернулась, а когда увидела внушительную фигуру императора Тхемайера, испугалась еще больше. «Простите, я заблудилась, искала лазарет, а оказалась здесь, случайно!» «Уже сбегаешь?» — хмыкнул он. «Мне пора. Останься». Перечить императору она не посмела, но когда он подошел ближе, невольно отпрянула и зажмурилась. Ей казалось, что сейчас он посмотрит тем жутким черным взглядом, после которого неизменно шла боль. «Ты боишься?» — не скрывая интереса спросил он. «Боюсь», — Ким отчаянно закивала, все так же не открывая глаз. «Слабая защита. Если захочет, шею свернет двумя пальцами». Майес ничего не ответил на ее признание. Вместо этого подошел к центральной статуе и приложил ладонь к звериной морде. «Хочешь знать, что это за место?» Страх был силен, но любопытство оказалось еще сильнее. Поэтому девушка кивнула и приоткрыла один глаз. И хотя император стоял к ней спиной, Почувствовал ее ответ и неспешно произнес: Это усыпальница первых Хасаров. Это символ моего клана провел по тигриной морде. Этот Хасса. Глубоко внизу под землей под каждой из статуй покоится основатель клана. Почему нет двух последних? До последнего времени мы думали, что этих кланов вообще не существует. В знак Скорби. Символы были убраны. Но совсем недавно нашелся ягуар. Его зверь вскоре будет возвращен. Остается рысь. Хочется надеяться, что и этот клан не совсем погиб, и где-то сохранился его представитель. Это возможно? В свете последних событий мне уже кажется, что нет ничего невозможного. Хас нашел тебя, это сродни чуду. Новости, которые вы принесли из Милрадии и долины, тоже. Первородный камень в Андракисе, о таком мы и помыслить не могли. Это дарит надежду на то, что будущее у нас есть. Что это, часы? Их установили древние оракулы на месте, где пересекаются линии смерти первых Кхасаров. Они отсчитывают, сколько осталось нам всем. Песок черный – это россыпь Аракита, источник нашей силы. Кхемаис приложил руку к пузатому стеклянному боку. Раз в несколько лет все песчинки из верхней части оказываются внизу, и тогда часы переворачивают. И с каждым разом его становится все меньше и меньше. а ракет исчезает. Когда его не останется совсем, Кхасаров не станет. Мы пытаемся пополнять запасы, но с каждым годом ко мне все меньше и меньше. Ким растерянно прикоснулась ладонью к своему горлу, которая будто стянуло удавкой. Она не могла не понять этого, не принять. Поэтому новости, принесенные Хасом, так важны. Нам надо миновать защиту и прорваться в Милрадию. А если нет? когда через несколько поворотов часы опустеют. Его слова эхом звучали в голове и наполняли сердце страхом. «Тебе не все равно?» Император пристально наблюдал за тем, как она пытается взять себя в руки и совладеть со своими эмоциями. «Нет. Как же родные земли? Милрадия. Она чужая. И всегда была чужой». Одаренных выкидывают в долину чуть ли не с рождения, потому что ваши силы мешают полугу. Вы должны быть снаружи защитного контура, а не внутри. Но снаружи они обрекли нас на смерть. Мне жаль. Вы действительно заберете остальных? с надеждой спросила Ким. Заберем. Сделаем все возможное, чтобы забрать. В Андракисе маги высоко ценятся и жителям долины будут рады. «Спасибо», — она украдкой смахнула непрошенную слезу. «Я пойду. Неправда правда надо в лазарет, там моя подруга. Идем, я провожу тебя». «Не надо, ей было неудобно. Шутка ли, сам император вызвался проводить?» «Идем», — усмехнулся он. «Хас не простит, если его из сэри сгниет в недрах моего замка». «Кто такая из сэри? Это та, ради кого Хасар живет. Это и есть его жизнь.